Дмитрий Иванов. «Моя игра». Начало. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Идринские дебри. Я мчался сквозь лес, спотыкаясь о корни, цепляясь за ветви, а за спиной раздавался нарастающий топот лап и злобное рычание. «Стая волков» преследовала меня уже второй час. Легкие горели, сердце бешено колотилось, а ноги грозили вот-вот отказать. Выносливость была на нуле, как и шансы выбраться из этого леса живым. В начале погони мне повезло встретить ручей, и я смог немного обмануть свою погибель, поднявшись вверх по его руслу метров на сто, сбив ненадолго тем самым стаю со следа. И еще одна удача настигла меня только что, на пути попались скалы. Отчаянно цепляясь за камни срывая ногти, я вскарабкался наверх под не волчьих зубов. «Ну что, съели, хвостатые, лазить по скалам не умеете?» — кричу торжествующим им сверху. «Но радоваться рано, не сидеть же на вершине горы вечно. Надо срочно искать выход из этой ловушки». Спрыгнув с другой стороны гряды, я очутился в небольшой долине, окруженной грудами камней, И быстрым взглядом оценил обстановку. Выход отсюда был всего один — узкий проход, ведущий к хвойному лесу. Впрочем, можно было опять попытаться залезть на скалы, но они круче, чем те, через которые я только что перебрался. Хотелось упасть и лежать, пить и есть, но я, собрав остатки сил, побежал в сторону виднеющегося леса. Поздно. Среди деревьев мелькнул волчий силуэт. Мне оставалось только ждать, когда хищники найдут ко мне дорожку. В я сел на камни, скрываясь от волчьих глаз, и стал вспоминать, как я попал в эту игру почти месяц назад. Полгода назад Земля впервые вступила в контакт с Содружеством Цивилизаций, Союзом Миров, объединенных технологиями, знанием и силой, значительно превосходящими наши. Большинство цивилизаций были настолько древними, что история Земли рядом с ними казалась лишь мгновением, Однако, вопреки страхам, ни войны, ни открытых конфликтов не произошло. Огромные расстояния и чудовищные затраты на открытие порталов сделали прямые столкновения невозможными. Зато виртуальный мир открыл перед землянами безграничные перспективы. Во всеобщей онлайн-игре основания привычные релятивистские ограничения не действовали, и уже сейчас Земля имеет потенциальные контакты в виртуальном мире с семнадцатью цивилизациями. Правда, из них только три расы гуманоидного типа, а всеобщая хартия гуманоидов запрещает захват территорий тех цивилизаций, у жителей которых совпадение по генному типу больше 8%. Впрочем, пока не прошел вселенский год, который чуть длиннее земного, наша виртуальная территория оставалась закрытой для чужаков. Это был своего рода карантин, срок которого предстояло выждать. Сама игра представляла собой мир магии, щедро сдобренный средневековыми традициями и технологиями. Реалистичная, до мельчайших деталей, она стирала грань между виртуальным и реальным мирами. Здесь каждый мог стать кем угодно — магом, воином, следователем. Но главное, это было не просто увлекательное времяпрепровождение, а реальный способ заработать. Поэтому для человечества, зажатого в рамках своих ограниченных ресурсов, основание стало настоящей золотой жилой. Надо сказать, что были и другие виртуальные игры, но заработок в них в сотни раз меньше. И неудивительно, что именно в основании играло более 40% во всех миров во Вселенной. В начале каждой цивилизации выделялась стартовая квота, позволяющая безопасно войти в мир игры. Пять изначальных городов, защищенных куполами, могли вместить до 50 миллионов человек. Они стали отправной точкой для землян, воротами в новые возможности. Но квоты заполнились мгновенно, и места в игре стали предметом жесточайшей конкуренции. Единственным способом увеличить вместимость было развитие поселений. Камни, основания, редчайший ресурс, раскиданные по игровому миру, позволяли создавать новые безопасные зоны от маленьких хуторов до мегаполисов. Все это породило настоящий ажиотаж. Камни стали цениться на вес золота, однако их поиски были сродни лотереи, случайной находке в самых непредсказуемых местах. Те, кому повезло их найти, становились богачами, пока остальные могли только мечтать о таком шансе. Пекин – внеочередное закрытое расширенное заседание ЦК Коммунистической партии Китая. Мощный седой старик заканчивает читать доклад. «В настоящее время мы имеем возможность получить доступ, например, к технологиям омоложения, но не имеем на это средств». Его голос был ровным, но каждое слово звучало тяжеловесно. Приток универсальной валюты нашей Вселенной, вселенских кредитов, или ВК, чрезвычайно мал. Земле нечего предложить сообществу. Хоть наши ресурсы безусловно востребованы, но цена за их доставку чудовищно велика. Произведения искусств и другие коллекционные вещи были раскуплены в первую неделю контакта. Старик оглядел притихший зал, отрываясь от своих бумаг, и продолжил. «Туризм? Да, это направление постепенно развивается. Но стоимость межзвездных порталов исключает какой-либо существенный экономический эффект от него. Технологий, которые можно продать, на Земле нет. Единственный реальный источник дохода — это виртуальные онлайн-игры. И самая подходящая для нашей планеты — игра «Основания». «Продавая ресурсы и изделия там, на глобальных аукционах, игроки получают кредиты, которые затем продают на биржах и в обменниках земли», подвел итог выступающий. Слово берет другой начальник, интеллигентного вида мужчина в очках. «Как вы знаете, изначально нашей цивилизации было выделено пять безопасных зон общей вместимостью «До 50 миллионов игроков, управляемых искусственным интеллектом. НПС». Бодро начал он. «По условиям вступления в игру в течение года на территории порядка полутора миллиардов квадратных километров разбрасываются камни-основания, которые позволяют игрокам создавать поселения, то есть новые безопасные зоны. На данный момент найдено около ста таких камней, из которых 79 уже активированы» и сделал небольшой шаг в сторону и показал на экран с проекцией карты, где красными точками были отмечены уже активированные камни. Но, он поднял палец, привлекая внимание, после завершения первого года игры их разбрасывание прекратится. На сегодняшний момент за счет развития изначальных городов вместимость их увеличилась до 25 миллионов человек в каждом из пяти основных. Все игроки способны приносить кредиты. И приносят. Какова потенциальная вместимость поселений и городов в этой игре? Впервые за все заседание раздался голос первого лица КПК. В ближайший год пять изначальных городов можно развить до общей вместимости в 160 миллионов игроков. Но если все, кто держит камни основания, их активируют, включая те, что еще будут найдены и новые поселения будут развиваться, то можно предположить, что через год эта цифра достигнет 193 миллионов, хотя объективно игроков будет не больше 180 миллионов. Дальнейший рост будет замедлен, ведь ресурсы на поднятие уровней поселений будут дороже и более объемны. Предельно точно сверившись со своими записями, ответил выступающий. Махнув рукой новому докладчику, чтобы тот подождал, вновь заговорил председатель. Почти 200 миллионов человек, платежеспособных в основной своей массе. А если добавить их близких и родственников, то мы получим огромный рынок сбыта для самых обычных, не вселенских изделий. Наша цель — занять на этом рынке лидирующую позицию. Однако ключевой задачей, как я считаю, должны стать будущие связи с нашими соседями в игре. Китай обязан продемонстрировать миролюбие и спокойную силу в этих контактах. Идринские дебри. Лежу, готовясь выйти из игры. Одно нажатие виртуальной кнопки, я окажусь у себя в квартире. а Моя несчастная тушка останется здесь, волкам на растерзание. Все пойдет по стандартной схеме. Они меня убьют, после чего я отсижу свое штрафное время и, наконец, заберу добычу. Конечно, можно выпить яд, и тогда вероятность выпадения вещей ниже, возможно, даже сохранится часть амуниции. Но яд стоит денег, как и блокираторы боли, позволяющие пасть в бою и сберечь еще больше процент вещей. А прыгнул наугад в дебри я уже не зря. Удалось найти редкий лут, разорив гнездо птицы-орлянки. Так что моя смерть в игре вполне себя окупит. Единственная ценная вещь в моей амуниции — не выпадающий при смерти пояс, был набит добычей почти под завязку. На семьдесят процентов он заполнен ингредиентами из гнезда. Оставшееся место я забил всякими мелочами — цветами, шишками и камушками, взятыми на авось, чтобы не терять впустую драгоценное пространство. А ведь изначально были планы вдумчиво походить по лесу, поискать что-то более ценное. Но проклятая стая помешала. Два часа бегал от нее. Плюс еще несколько часов уйдет на возрождение. Ресурсов я добыл примерно на шесть кредитов. А каждый кредит сейчас идет по 700 долларов за штуку. Даже с учетом сотни баксов, уплаченных магу за прыжок в дебри, остается приличная сумма. Этого хватит, чтобы не переживать о деньгах на аренду квартиры, где я сейчас живу. Что ж... — Буду ждать. Волки — умные создания, а уж ведомые вожаком аж семнадцатого уровня и подавно. Минут пять у меня найдут. Вдруг мой взгляд зацепился за слабое мерцание среди груда камней всего в метре от меня. Стараясь не шуметь и сдерживая дыхание, я медленно пополз к источнику света, не отрывая от него глаз. — Так не бывает. Прямо передо мной лежал камень основания. Легендарный артефакт, о котором ходило столько слухов. По одной из них в реальном мире он уже стоил не меньше миллиарда долларов. Черт, я даже точно не знаю, сколько именно, но ясно одно. Эта вещь невероятно редкая. камень основания мог создавать безопасную зону в любом месте, основывать поселение с возможностью дальнейшего развития, а иногда даже открывал портал для всех жителей. Он давал шанс выстроить город, привлечь редких НПС и получить кучу других преимуществ. Но моя удача оказалась не без изъяна. Судя по виду, этот камень принадлежал к самым мелким из возможных. А это значило, что о портале редких НПС можно даже не мечтать. Почему повезло мне, этот вопрос возник в голове мгновенно. Но я тут же дал себе простой ответ. А почему бы и не мне? Все известные камни находили именно так случайные одиночки или небольшие группы. Никакие масштабные поисковые операции и прочёсывание территории успеха не приносили. Дрожащими руками тянусь к камню и получаю отклик. Камень основания первой категории. Владелец. Желаете стать владельцем? Да, нет. Оставшееся время существования камня — 2 минуты 11 секунд. И побежал таймер обратного отсчета. В голове восторг быстро сменился испугом. «Ладно, пусть этот камень мелкого первого ранга, но почему заканчивается время? И как мне его продать? Убить себя не вариант. Я тупо не знаю, как это сделать без яда, кроме как умереть в волчьей пасти. Да и выпадет камень при моей погибели. Не спадающий после смерти пояс, где лежит добыча, не поместит столь весомый кусок камня». Вдобавок доступ к аукциону только в безопасных зонах. А, да и не покупают там камни, это чисто земной товар. Думай, черт, думай же. В панике я смотрел на бегущие цифры. Его надо активировать, другого выхода нет. Но тогда потеряю кучу денег, ведь поменять владельца поселения будет уже нельзя. Мысли, роились в голове, а посоветоваться не с кем. Тут ни почты, ни сяты не действовали. «Ведь я желаю подзаработать. Прыгнул наугад неизвестно куда». «Подобные способы заработать распространены среди низкоуровневых игроков. Прыгаешь с поясом рисункой, сумкой защищенными от выпадения лута на неизвестную территорию, и после того, как набьешь их до предела, принимаешь яд или просто оставляешь тело и выходишь из игры. Риски, конечно, были. Если тело найдут другие игроки, тебя могут ограбить подчастую. Но чаще всего твою тушку просто съедала местная живность. Тогда возродившись у своей точки, ты возвращаешься с тем, что успел собрать. Простая, пусть и немного дикая схема. Оставшееся время существования камня тридцать восемь секунд. Нажимаю да, и камень меняет цвет, перестает моргать. Текущий владелец игрок номер девяносто восемь три двести одиннадцать. Выберите форму поселения и нажмите «Да» еще раз. Время оставшегося существования камня — 28 секунд. Передо мной всплывают картинки различных типов поселений. По глупости пытаюсь леснуть, но тут же цепенею от ужаса. На каждую картинку идет пояснение секунд на пять, а таймер тикает неумолимо «Я теряю драгоценное время». Краем глаза замечаю движение. В проходе между камнями появляется мощный вожак, огромный, злобный, с блестящими клыками. За ним виднеется два хищника поменьше. Время оставшегося существования камня — двенадцать секунд. Не глядя больше на картинки, нажимаю «Да». Свет моргнул, и все исчезло. Через мгновение я оказался в огромной комнате с высоким потолком. озираясь по сторонам. Вокруг меня большой зал каплевидной формы. В центре возвышается алтарь Возрождения, светящийся мягким золотистым светом. Чуть дальше виднеется серый портал, судя по его блеклому виду, неактивный. Получен уровень. Получен уровень. Получено 12 уровней. Ваш текущий уровень – 17. Вы убили именного хищника Идринского волка. Вы получили титул «Владетель». Вы получили талант «Землевладелец». Далее шла портянка сообщений и, наконец, финальная. Вы основали безопасную зону планеты Земля. Вы основали безопасное поселение планеты Земля типа Замок-17. Желаете дать название? Да, нет. Желаете сменить имя? Да, нет. Желаете сменить внешность? Да, нет. Вы вошли в топ-100 основателей поселения земной зоны влияния. Точка привязки персонажа изменена автоматически с города Ауарх на замок 17. «Бля, у меня получилось!» — хочется орать во все горло.